С прискорбием извещаем. Глава 1. Встреча с Бэс Хадлстон была не первой. Года 2 назад как-то вечером она позвонила нам и сказала, что ей надо поговорить с Ниром Вулфом. А когда Вулф взял трубку, кротким голосом попросил его приехать к ней в Ривердейл для деловой встречи. Естественно, он осадил её Во-первых, если он и выбирался из дому, то только к старому другу или хорошему повару, а во-вторых, то, что какие-либо мужчина или женщина могли этого не знать, было серьёзным уколом его чести славию. Не прошло и часа, как она сама появилась в его кабинете, комнате, которую он использовал в качестве офиса в своём старом доме на Западной 35-й улице, возле набережной Зачем последовали при неприятнейшие 15 минут. Я никогда не видел его взбешённым до такой степени. Лично мне предложение показалось заманчивым. Она пообещала ему 2000 долларов, если он придёт на праздник, который она устраивала для миссис такой-то, и будет сыщиком в игре в убийство. Всего 4 часа работы. Ну, может, 5. сидя с пивом, и две тысячи долларов. Она также предложила пятьсот долларов для меня, если я приду с Вульфом и буду работать на подхвате. Видели бы вы, как он оскорбился. Можно было подумать, что он Наполеон, а она попросила его развернуть войско оловянных солдатиков детской. Когда она ушла, я осудил его позицию. В конце концов, она была почти так же знаменита, как он. Самая удачливая в Нью-Йорке устраильница праздников для представителей высшего света. Сочетание талантов таких двух мастеров своего дела, как он и она, оставило бы о себе долгую память, не говоря уже о том, сколько радости принесли бы мне эти 500 зелёных. Но Вулф только надулся. Описанные события имели место 2 года назад. И вот, жарким августовским утром, особенно жарким в силу отсутствия в нашем доме кондиционера, так как Вулф не доверял технике, она позвонила и попросила его безотлагательно приехать к ней в Ривердейл. Вулф подал мне знак отделаться от назойливой клиентки и повесил трубку. Немного позже, когда он удалился в кухню, чтобы проконсультироваться с Фрицем относительно какой-то проблемы, возникшей у них в связи с приготовлением ланча. Я отыскал в справочнике номер её телефона и перезвонил. Уже почти месяц с тех пор, как мы покончили с делом Нохима, в доме было скучно, как в склепе, так что даже выслеживание мальчонки из прачечной За подозринного в краже бутылки шипучки стало бы для меня желанным занятием. Поэтому я перезвонил ей и сказал, что если она обдумывает возможность визита к нам на 35-ую улицу, то я хотел бы напомнить, что Вульф занят наверху своими орхидеями утром с 9 до 11 и с 4 до 6 после полудня, но в любое другое время Он будет рад ее видеть. Однако, должен признаться, он не особенно обрадовался, когда в три часа того же дня я ввел ее к нему в кабинет. Он даже не извинился, что не поднялся из своего кресла ее поприветствовать, хотя, надо заметить, ни один здравомыслящий человек после одного взгляда на его габариты и не стал бы ожидать от него подобной попытки. «А-а-а!»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 И эти глаза, стоило в них взглянуть, заставляли вас забыть обо всём остальном. Они были чёрными, искрящимися и производили впечатление, будто она смотрит на вас даже тогда, когда на самом деле этого быть не должно. С такими глазами она выглядела моложе своего возраста, вероятно, на 4-7 или 8 лет. Боже, как здесь жарко, произнесла она. Странно, что вы почти не потеете. Я очень тороплюсь, так как должна ещё увидеться с мэром по поводу сценария шествия, организацию которого он хочет мне поручить, и поэтому не имею возможности пускаться с вами в пререкания. Но ваше заявление, будто я собиралась подкупить вас, совершеннейшая глупость. Да, глупость.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 погубить вас? В каком смысле? Физически, в финансовых делах? Просто погубить. Вам известно, чем я занимаюсь? Я организую праздники для Я в курсе, оборвал её Вулф. Тем лучше. Мои клиенты люди богатые и влиятельные. По крайней мере, они себя таковыми считают. И не вдаваясь в детали, скажу, что для меня они таковыми являются в силу моей деятельности. Поэтому Можете себе представить, какой будет эффект, если Подождите, я вам сейчас покажу. Она открыла сумочку и принялась в ней рыться словно терьер. На пол выпорхнул маленький бумажный листок, и я было поднялся, чтобы вернуть его ей, но она лишь скользнула по нему взглядом и произнесла: "Не беспокойтесь, в мусорную корзину". И я, распорядившись сим, как было указано, вернулся на своё место. Наконец, Бес Хадлстон протянула Вулфу конверт. Взгляните. Что вы об этом думаете? Вулф осмотрел конверт со всех сторон, вынул из него листок бумаги, прочитал и передал мне. Это не подлежит разглашению, встрепенулась Бес Хадлстон. Мистер Гудвин не разгласит, сухо произнёс Вулф. Я обследовал предложенные экспонаты. Конверт с маркой и почтовым штемпелем был разрезан по краю, а адрес напечатан на пишущей машинке: Messis, Jarvis, Corox, Восточная 74-я улица, дом 902, Нью-Йорк. На листке бумаги имелась надпись, также машинописная: Что побудило доктора Брейди неправильно выписать лекарство для вашей дочери? Невежество? А может, что-то ещё? Спросите Бэс Хэдлстон, если захочет, она расскажет вам, как рассказала мне. Подпись отсутствовала. Я вернул листок и конверт Вулфу. Бэс Хэдлстон вновь вытерла лоб и шею носовым платком. Это письмо не единственное, произнесла она, глядя на Вулфа глазами, которые, как мне казалось, смотрели на меня. Было и другое, но, к сожалению, у меня его нет. Это, как вы видите, отправлено во вторник, 12 августа, то есть 6 дней назад, а то другое днём раньше, в понедельник 11, то есть неделю назад. Оно было тоже отпечатано на машинке. Я видела его, Письмо послали одному очень богатому и известному человеку, и в нём содержалось дословно следующее: Где и с кем ваша жена бывает по вечерам? Ответ окажется для вас крайне неожиданным. Больше всех об этом знает Бэс Хадлстон. Спросите её. Тот человек показал мне письмо. Его жена одна из моих самых близких Прошу вас. Вульф направил на неё указательный палец. Вы консультируетесь со мной или нанимаете меня? Я нанимаю вас, ответила она. Нанимаю, чтобы вы выяснили, кто распространяет подобные вещи. Дело довольно мутное и почти невыполнимое, только корысть может заставить меня взяться за него. Ну, конечно, нетерпеливо кивнула Бэсс Хадлстон. Я и сама умею заламывать цены, и сейчас я готова к тому, что буду выжата. В противном случае, что со мной станет, если всё это не прекратится и как можно скорее? Очень хорошо. Арчи, твой блокнот. Я достал блокнот и принялся за работу, пока она выкладывала факты. Вольф позвонил, чтобы принесли пиво, и теперь сидел, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. Прочим, когда она рассказывала о почтовой бумаге и пишущей машинке, один глаз он всё-таки приоткрыл. Дело в том, что бумага и конверты анонимных писем, сообщила она, были точно такими же, какие использовались для деловой переписки девушкой по имени Джанет Никлс. её ассистентки по организации праздников. Причём и письма, и конверты отпечатаны на машинке, которая принадлежала ей самой, Бэс Хэдлстон, и находилась в ведении другой девушки, Мариэлла Тимс, работавшей у неё секретарем. Конечно, при сравнении Бэс Хэдлстон лупой не пользовалась, но на первый взгляд было похоже, что использовали именно эту машинку. Обе девушки жили в её доме в Ривердейле, и большая коробка с бумагой, конвертами и прочими канцелярскими принадлежностями хранилась в комнате Джанет Никлс. Итак, если это не одна из девушек, или всё-таки кто-то из них? Факты, Арчи, пробормотал Вулф. Слуги? Нет. Их не стоит принимать во внимание, сказала Бес. «Ни один слуга у нее долго не задерживался, а значит, ни один не мог успеть проникнуться к ней достаточной ненавистью». Услышав эту фразу, я, понимающий, кивнул, так как читал в газетах и журнальных статьях об аллигаторах, медведях и других беспокойных обитателях ее дома. Жил ли в доме кто-нибудь еще? «Да. Племянник Лоуренс Хаддлстон». также оплачиваемые в качестве ассистента, но, согласно мнению тетушки Бесс, никоим образом не попадавшие под подозрения. Больше никого? Нет, больше никого. А лица, достаточно близкие к дому, чтобы иметь доступ к пишущей машинке и к канцелярским принадлежностям Джанет Николс? Конечно, такую возможность имели многие». Вульф непочтительно хмыкнул. На всякий случай я спросил, как насчёт достоверности содержавшейся в анонимках информации? Как насчёт неверно назначенного лекарства и вечеров в сомнительном обществе? Чёрные глаза Бэсс Хэдлстон впились в меня. "Нет, об этих вещах ей ничего не известно, и вообще, какое это имеет отношение к делу?"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 Дочь. Была ли она больна и лечил ли её доктор Брейди? Да, нервно ответила Бэс. У миссис Хоукс была дочь, она умерла месяц назад, и доктор Брейди наблюдал её во время болезни. От чего она умерла? От столбняка. Как она им заразилась? Расцарапав руку о гвоздь в конюшне школы верховой езды. От столбняка. Не бывает неправильных лекарств, проворчал Вулф. Да, это было ужасно, но к делу не имеет никакого отношения, перебила Бэс Хадлстон. Ой, я, кажется, опаздываю на встречу с мэром. В общем, всё предельно просто. Кто-то захотел меня погубить, и из-за Brown для этого такой мерзкий и грязный способ, как клевета. Это необходимо прекратить. И если ваши умственные способности соответствуют вашим гонорарам, вы сумеете это сделать. И, конечно же, мне следует сказать вам, что я знаю, кто этим занимается. Я резко повернул голову в её сторону. Глаза Вульфа широко раскрылись. Что? Вы знаете? Да. Думаю, что знаю. Нет, точно знаю. Так до чего ради, мадам, вы меня беспокоите? Потому что я не могу это доказать, а сама она всё отрицает. Похоже, Вульф метнул в неё испаляющий взгляд. Вы менее умны, чем кажетесь. Коль скоро обвиняете человека, не имея доказательств. Разве я сказала, что кого-то обвиняю? Ничего подобного. Я просто поговорила по очереди со всеми.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 «У меня есть ощущение!» «Пф! Основанное на чем?» «Я знаю ее!» «Знаете!» Вульф по-прежнему хмурился, а губы его выпятились и снова втянулись, а потом еще раз. «Вы ясновидящая? Прорицательница? Какие специфические проявления ее характера вы наблюдали? Она что, вы?» выдёргивает стулья из-под людей. Не кипятитесь, осадила его Бес Хэдлстон, хмурясь в ответ. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Я говорю, что знаю её вот и всё. Её глаза, её голос, её поведение понимаю. Выражаясь прямо, она вам не нравится. Она должна быть либо невероятно глупа, либо чрезвычайно умна, чтобы использовать для анонимных писем канцелярские принадлежности, за которые сама же отвечает. Вы подумали об этом? Конечно, она умна. И даже знаю, что она сделала. Вы продолжаете держать её у себя на работе, в своём доме? Естественно. Думаете, если бы я уволила её, это бы её остановило? Нет. Но вы говорите, что считаете её виновной, потому что знаете её. Это означает, что вы знали её неделю назад, месяц назад, год назад, знали, что она была человеком, способным на такого рода поступки. Тогда почему вы не избавились от неё раньше? Потому что я Без Хэдлстон заколебалась.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 Невозмутимо повторил Вольф: "Почему, зная о дурных наклонностях мисс Никлс, вы её не выгнали?" "Потому что она была мне нужна. Она лучшая помощница из всех, какие у меня работали. Её идеи просто великолепны. Возьмите хотя бы ушастого карлика и вечеринку великанов. Это всё она придумала. Скажу по секрету. Некоторые из моих самых удачных затей понятно." Как давно она работает у вас? 3 года? Её жалование соответствует её заслугам. Да, раньше нет, но теперь да. Я плачу ей 10.000 в год. Тогда зачем ей губить вас? Из простого упрямства или вы всё же дали ей повод? Ну у неё есть, вернее, она думает, что у неё есть повод для обиды. Какой? Дело в том, что без Хэдлстон покачала головой. Впрочем, неважно, это личное, это никак вам не поможет. Э мне нужно лишь, чтобы вы отыскали источник анонимных писем и представили доказательства. Счёт я оплачу. Иными словами, вы заплатите мне за то, что я докажу виновность мисс Никлс. Вовсе нет. Любомо кто в этом по винен, независимо от того, кто это. Конечно? Хотя лично вы уверены, что это мисс Никлс? Нет, не уверена. Я только сказала, что я это чувствую. Бес Хадлстон встала, взяла сумочку со стола Ульфа и поправила причёску. Ну, мне пора. Вы сможете приехать ко мне сегодня вечером? Нет.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 «Вы навязали мне грязное дело, и я хочу поскорее с ним покончить!» «Боже мой!» — умиленно проговорила она, глядя на него хлопающими глазами. «С вами можно было бы устроить замечательную вечеринку. Если бы ее удалось запродать Кроутерсам, я смогла бы получить четыре тысячи. Только, похоже, если письма не прекратятся, скоро этих вечеринок будет не так уж много».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 и, следовательно, ему было пора подняться к своим орхидеям. Но тут я буквально остолбенел, увидев Вульфа согнувшимся, сложившимся почти вдвое с рукой, запущенной в корзину для мусора. Он выпрямился. «Вы не ушиблись?» — заботливо осведомился я. проигнорировав вопрос, он придвинулся ближе к окну, чтобы рассмотреть предмет, который держал между большим и указательным пальцем. Я подошёл, и он передал его мне. Это была фотокарточка девушки, на мой вкус ничего особенного, обрезанная в форме шестигранника и размером с пятидесятицентовую монету. Хотите поместить её в свой альбом? спросил я.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 платит мне, чтобы я рылся в её грязном белье. Половина моего гонорара уходит на налоги, используемые для того, чтобы делать бомбы, которые разрывают людей на куски. И всё же, у меня есть достоинство. Пусть спросят Фрица, моего повара. Пусть спросят Теодора, моего садовника. Пусть спросят тебя, моего правую руку. Нет,